Антонина имела еще большую власть над страстями своего мужа, чем Феодора над изощренными чувствами Юстиниана. «Ты победишь! Ты победишь! Победишь, я знаю!» — внушала она, спеша вместе с Велизарием. «Все в твоих сильных руках, которые я так люблю, верный Прокопий увековечит и этот твой подвиг. Ты усмиришь охлос, ты будешь прославлен. Феодора передает тебе привет и ласковое слово». Антонина была старше мужа. Он не знал этого. Бурная жизнь молодости оставила женщине двух детей. Велизарий усыновил их. Минуло пятнадцать лет брака. Любовь Велизария к жене не ослабевала. Когда сейчас, прощаясь, Антонина без стеснения впилась в его губы, он вздрогнул. Остаться! Он едва поборол неуместное желание. Антонина была сильна при Феодоре, из-за жены Базилиса покровительствовала и мужу. Отнюдь не по дружбе к своей наперснице, как шептали завистливо близорукие глупцы и как думали иные умные люди. Осведомленная Антониной об интимнейших сторонах характера Велизария, Феодора, знаток мужчин, лучше Юстиниана понимала, что этот смелый и полезный империи полководец не способен покуситься на диадему базилевсов. Уже пять дней Антонина не покидала священных покоев базилисы. Пять дней! Их Велизарий прожил один среди ипоспистов, томясь страхом и ревностью. Он боялся Юстиниана. Был слух, что имя Велизария провозглашалось Охлосом. Кроме того, знаменитый полководец неудачно выступил против мятежников. Из двух тысяч ипоспистов, которых ему разрешили взять в палатей, тогда он вывел к Халке только пять сотен. Кто виноват? Он сам. Нет, не он. За городом у него было еще три тысячи паспистов. Почему ему не разрешили взять сюда и их? Базилевс не доверял ему без всяких оснований. Антонина покинула его. В палате и много мужчин. Почем знать, какой каприз пришел в тело женщины, которую он всегда желал и желает. Оторвавшись от Антонины, Велизари указал солдатам направление, и сотни паспистов опередила своего вождя. Живой щит они шли, как хорошо натасканные псы, озираясь и понимая указку без слов. Ко времени Юстиниана, заимствованная у варваров идея, дружина из лучших воинов, как личное войско вождя, была окончательно воспринята ромеями. Но родовой вождь у варваров был связан укладом и племенными традициями со своими дружинниками, и посписты оставались наемниками. Казна империи не участвовала в содержании дружинников и поспистов. Начальствующие платили лучше, чем империя, В противном случае пасписты перешли бы в общий строй. Численность и паспистов Велизария иногда достигала семи тысяч. В позднейшие времена цивильных листов королей Англии или Франции не хватило бы на содержание личного войска в таких размерах. Полководцы империи грабили в размерах невообразимых. Или им удавалось грабить, или они умели грабить. Дело не меняется от слов. Юстиниан не захотел наводнять палатий и паспистами Велизария, ни из страха перед полководцем. Владыка империи не собирался дать начало опасному обычаю, осветив его своим высоким почином. В халке громоздились остывшие развалины, кое-где еще держались стены, покачнувшиеся, в ожидании случайного сотрясения или порыва ветра. Из груд камня торчали обгоревшие балки. И посписты, сильные телом и доверием к вождю, пробивались через развалины. Поднималась пыль, пахло падалью, как на старом поле сражения. Шум и свисты подрома нарастал. Велезарий вдруг увидел себя рядом с целью. Передние посписты уже проникли в малые ворота, именуемые портиком винетов. Дело начиналось, и Велезарий ощущал знакомую сухость легкой жажды. Легкость тела, поднимаемого собственной силой. Он называл это особенное чувство вдохновением меча. В узких воротах могли бы поместиться в один ряд человек 10-12. Велизарий шел по оси ворот, с боков его закрывали и посписты. Они толкали горожан, гнали перед собой. Раздались ругань, протесты, угрозы. Кто-то кричал, «Опоздавшие могут подождать!» В беспорядке и ипоспистов приняли за своих. Велизарий воображал, что он встретит хотя бы подобие войска. Какие-то посты, сторожевых, которые поднимут крик. Он готовился к бою по закоренелой привычке. Он начал носить оружие раньше, чем брить щеки. Ипосписты выжимали весом своего строя византийцев, заткнувших ворота. Из-под сумерек свода Велизарий видел больше спин, чем лиц. Недовольные византийцы уступали место. Велизарий приказал не брать щиты, считая их ненужными. И Ипосписты были разнообразно одеты и пестро вооружены без луков. Вероятно, поэтому они остались неузнанными. В тесноте можно было только колоть. И Ипосписты сломали помеху, растоптали тела и выпетели на арену железную голову строя. В давке Демос погибал, не успевая понять. Выжимаемые своими же и ипосписты какую-то минуту казались молотом, ручка которого застряла в проходе. Вдруг плотная масса убийц расширилась, солдаты разреживали строй, чтобы дать место размаху оружия. Свирепые окрики убийц утонули в общем вопле ужаса и отчаяния. Над сознанием людей веками работала сентиментальная легенда о рыцаре-воине, который, пренебрегая слабым противникам, ищет себе равного силой, оружием, умением. Прочный лак покрывает и македонцев Александра, и старую гвардию Наполеона. Однако каждая война велась с единственной целью грабежа. Не было армии, которая отказалась бы избивать безоружных. Победитель всегда выворачивал карманы побежденного. На рыцарских турнирах выигравший шуточную, казалось бы, схватку, получал оружие и лошадь проигравшего, а сила всегда доказывала только силу, но не справедливость. Ипосписты наслаждались мягкостью тел и казались сами себе волками-оборотнями с зубами-мечами, когтями-кинжалами. От дыхания, от горячих тел, от крови, обильно лившейся из широких ран, в холодном воздухе над ареной, Сгущалось подобие тумана. Старый автор, чье имя забыто, Оставил несколько строк своей правды О живом лице древнего бога войны. «И в тебе сидит людоед, Твоя кровь помнит, Хоть ты не знаешь того, Костер, обугленный вертел Из обломка копья, Костел человечьих костей И обглоданный череп, Который катает собака».